Глава вторая. Охотники на львов. К Эльзе подошел пожилой человек с пушистыми седыми усами. «Позвольте мне, как самому старшему из нашей компании, представить других», — сказал он с поклоном. «Дугов, заведующий зоологическими садами в Москве. А вот этот Кочинский. Он стоит во главе всего дела передачи мыслей на расстоянии». Качинский поздоровался. Ну са это Дугов указал на Штирнера. Это мой ближайший помощник Штерн. Штирнер протянул руку Эльзе и они несколько церемонно поздоровались. Все уселись за стол. Эльза позвонила и попросила принести завтрак. Поднос заметно дрожал в руках старого слуги, когда он подходил к столу, искоса поглядывая на Штирнера. Эмма вдруг улыбнулась, глядя на дверь. Эльза оглянулась, чтобы посмотреть, что рассмешила Эмму, и увидела испуганное лицо фрау Шмидгов, выглядывавшее из-за дверей. Дугов выпил бокал вина за здоровье хозяек и сказал, «Мы очень просим извинить нас за то, что нарушили ваше одиночество, но право это вышло случайно, фрау Бекер." Мы, пользуясь отпуском, решили поохотиться в здешних местах на львов. В наших зоологических садах не недостает нескольких экземпляров этих прекрасных животных той породы, которая встречается только здесь. Вот мы и отправились со Штерном сюда, а к нам присоединился и Качинский, который хочет испытать на деле то оружие, которым он сам нас вооружил. — Что же это за оружие? Где оно? — спросила любопытная Эмма. Дугов засмеялся. «А вот пойдемте с нами на охоту и увидите!» «На львов ни за что!» — в ужасе воскликнула Эмма. «Я дрожу, когда слышу отдаленный рев!» «Ого! Значит, нас не обманули, и охота должна быть удачная!» — сказал Дугов, потирая руки. «А вас мы побеспокоили потому, — продолжал он, — что не хотим своим прибытием в городок возбуждать лишний шум. Толпа зевак всегда мешает» и мы решили завернуть в ваш залив. Дугов протянул руку к берегу. «Жить мы будем в палатке. Вас же мы попросим только об одном. Если среди ваших служащих имеются туземцы, разрешите использовать их в качестве проводников». Эльза охотно согласилась на просьбу Дугова. Она старалась не глядеть на Штирнера, но не могла удержаться, чтобы не скользнуть несколько раз взглядом по его лицу. Наконец она не выдержала, и обратилась к нему. «Скажите, господин Штерн, если я не ошибаюсь, вы не русский?» «Да, я не русский», — ответил Штерн. «А вы давно живете в России?» «Около трех лет». Вежливость не позволяла продолжить этот разговор, похожий на допрос. И все же Эльза неожиданно для себя спросила, «А раньше где вы жили?» Штирнер рассмеялся самым добродушным образом. И этот смех удивил Эльзу. Так не похож он был на прежний, иронический, сухой и злой смех Штирнера. Действительно, перед нею был другой человек. «Где я жил раньше, и вообще, что было со мной раньше, — это загадка для меня самого. Не верите? Спросите моих товарищей». Я абсолютно не помню ничего, что было со мной до приезда в Москву. И забвение в первое время крайне угнетало меня. Я обращался за советами к профессорам, и они находили у меня какое-то сложное психическое заболевание с мудреным названием, что-то вроде шизофрении. При этом заболевании человек может как бы утратить свою личность, память о прошлом. Вот товарищ Качинский предлагал мне испробовать его собственный метод лечения. Штирнер, улыбаясь, развел руками. «При всем моем доверии и уважении к Качинскому я отказался. Это лечение что-то вроде гипноза, а я чувствую к нему органическую неприязнь». Эльза посмотрела на Качинского. Он утвердительно кивнул головой и сказал. «Я предлагал Штерну свои услуги, но он отказался, а без его согласия я, конечно, не стал делать опытов. «В Москве я служил рабочим на заводе «Динамо», — продолжал Штирнер, — Потом поступил в зоологический сад, я очень люблю животных, и там познакомился с заведующим Дуговым, который был так любезен, что скоро сделал меня своим ближайшим помощником. — Вы стоили того, дорогой мой, — ответил Дугов. А через Дугова я познакомился и с передатчиком мыслей, как шутя зовут у нас Качинского. Вот и все, что я могу рассказать о себе. — А у вас так широко поставлено теперь это дело передачи мыслей на расстоянии? — спросила Эмма. «Ого!» — отозвался Дугов. «Что за необычайное! Передача мысли на расстоянии действительно достигла широкого применения. Через несколько десятков лет вы не узнаете мира!» «И то, что уже достигнуто, изумительно!» — сказал Штирнер. «Неужели вы не читали в газетах?» «Мы не выписываем газет!» Штирнер посмотрел на Эльзу и нахмурился, как бы стараясь что-то вспомнить. «Странно», — сказал он, — «мне кажется, что я как будто где-то когда-то мельком видел вас. Может быть, случайная встреча в пути?» «Возможно», — ответила Эльза, смутившись. «Так вы говорите, что передача мыслей творит чудеса?» «Да, чудеса. Чудеса, фантазии и химеры мы воплотили в жизнь». И вдруг вдохновившись, Качинский стал быстро говорить. «Вы не узнали бы Москвы, если вам когда-нибудь приходилось бывать в ней». «Первое, что вас поразит, это то, что Москва стала городом великого молчания. Мы почти не разговариваем друг с другом с тех пор, как научились непосредственно обмениваться мыслями. Каким громоздким и медленным кажется теперь нам старый способ разговора. Возможно, что со временем мы и совсем разучимся говорить. Скоро и почту, и телеграф, и даже радио мы сдадим в архив. Мы научились уже разговаривать друг с другом на расстоянии». «Вот сейчас, если хотите, я могу обменяться мыслями с моим приятелем в Москве». Кочинский замолчал, полузакрыл глаза и сосредоточился, приложив к виску какую-то коробочку. Эльза и Эмма с удивлением следили за игрой его лица, отражавшей этот молчаливый разговор. Кочинский открыл глаза и улыбнулся. «Друг здоров, но очень занят. Он на заседании. В Москве идет снег. Ивен шлет нам всем привет». Просит нас, чтобы мы привезли его жене попугая. Эмма даже рот приоткрыла от удивления. «Но как же, — спросила она, — не перемешаются все эти мысли?» «Взаимные мешания существуют, но не в такой степени, как в радиопередаче. Наши радиостанции более точны, чем старые. Мы всегда знаем, как настроен приемник нашего собеседника, и быстро устанавливаем нужную связь. «Где же ваша радиостанция?» спросила Эльза. «Вот здесь», — ответил Кочинский, с улыбкой показывая на свой лоб. «Наш мозг, наша радиостанция. У нас есть и настоящие усилительные машины, но теперь мы пользуемся ими только для передачи мыслей, так сказать, массового восприятия. Новостей дня, лекций, концертов. Отдельные жилица для общения друг с другом имеют усилители, которые помещаются в кармане. Вот он. И Кочинский показал коробочку, которую только что держал у виска на близком расстоянии усиления не нужно и сейчас, а скоро мы и вообще обойдемся без искусственного усиления постепенным упражнением мы достигаем все большей мощности нашей природной радиостанции и вы можете передать концерт как по радио лучше чем по радио мы просим наших лучших композиторов мысленно импровизировать и излучать импровизацию. Какой восторг слушать свободный полет фантазии. Или, например, шахматы, которыми у нас так увлекаются. Сотни тысяч людей мысленно следят за игрой шахматных маэстро. Особенно интересна игра в открытую, когда шахматисты излучают весь процесс обдумывания ходов. Да всего не расскажешь. «Приезжайте и посмотрите своими глазами», — сказал Штирнер, поймав взгляд Эльзы. «Да». Это лучше всего, согласился Качинский. Мысленно мы передаем не только звуки, но и краски, образы, сцены словом, все, что может вообразить человек. Когда передача мысли станет общим достоянием, больше не будет театров, кинематографов, школ, душных помещений, скопления людей. Знания, развлечения, зрелища станут доступны каждому. Чрезвычайно полезной, оказалось, и в нашей рабочей жизни. У нас теперь. Идеальные трудовые коллективы, которые выполняют работу со стройностью лучшего оркестра. Дело сводится к координированию при помощи мыслепередач деятельности нервных систем. Сочетание движений само по себе чрезвычайно важно в тех случаях, где применяется коллективный труд. Для этого, например, во все времена, начиная с глубочайшей древности, употреблялись песни. У нас когда-то распевалась песня «Эй, дубиношка, ухнем». На слоге «Ух» Работающие как бы слагали общие усилия в одной точке времени и пространства. Но этот способ годился и помогал только в тех случаях, где приходилось применять грубую физическую силу. В более сложных процессах пытались применять иные способы координирования трудовых движений. Устраивались так называемые «конвейерные системы», когда все процессы шли лентой, так что остановка в одном месте производила остановку всей ленты. Волей-неволей приходилось применяться к общему темпу работ. Эта система заставляла работать в одинаковом темпе людей с различной нервной и физической организацией. На смену механическому принуждению пришла наша мыслепередача, которая не принуждает, а помогает рабочим координировать работу своей нервной системы и мышц с работой коллектива. Когда-то в Москве удивлял так называемый персимфанс, первый симфонический оркестр без дирижера. Это была действительно первая попытка создать коллектив, связанный внутренней спайкой, координированием работы нервных систем многих людей. Но все же и в персимфансе было больше механической спайки. Члены его подчинялись больше заранее установленным музыкальным темпам, чем единой воле коллектива. Иное дело, когда невидимый дирижер воздействует непосредственно на волевые центры. Слаженность работы... Получается изумительное, и, конечно, и производительность труда максимальная. Но разве все это не подавляет личность и ее свободу? Ведь могут же быть люди, которые захотят использовать эту силу во зло другим? Был такой человек, его звали Штирнером. «Мне о нем приходилось кое-что слышать», — сказал Штирнер. «Этот человек действительно наделал много вреда, использовав в личных целях мощную силу мысли». Ну вот Качинский сумел обезвредить Штирнера. «А вы не знаете, где теперь Штирнер?» Не удержалась Эльза от жуткого вопроса, обращаясь к Штирнеру. «Не знаю, и пусть он благодарит судьбу, что я не знаю, где он. Если бы я встретил этого человека, не поздоровилась бы ему». Качинский улыбнулся. «Зачем мстить Штирнеру? У нас есть более мягкие способы вырвать ядовитое жало». Правда, мы прибегаем к ним лишь в исключительных случаях. И потом, надо же быть справедливым, Штирнер оставил нам огромное наследство. Без его изобретений мы не имели бы таких успехов в области передачи мысли. Наконец, он сохранил мне жизнь. В нем было свое благородство. — В России не может быть того, что натворил Штирнер, — продолжал Штирнер. С тех пор, как передача мысли на расстояние сделалась общим достоянием, произошло, так сказать, уравновешивание сил. Если вы не желаете воспринимать чужие мысли, вы всегда можете выключить ваш приемник и дело с концом. — Собственно говоря, возможность внезапного мысленного нападения не исключена, — сказал Качинский. — Но мы строго следим за этим и своеобразно караем. При помощи сверхмощных усилителей, которые у нас имеются, мы делаем преступнику соответствующее внушение, и он навсегда делается безопасным, так как самая мысль о повторном преступлении не может уже возникнуть в его сознании. Нам не нужны теперь тюрьмы, мы делаем из всякого преступника полезного члена общества». Эльза о чем-то задумалась. Дугов заметил это и, опасаясь, что своими разговорами они утомили хозяев, отвыкших от посещения посторонних людей, посмотрел на часы и сказал. «Однако мы заговорились. Пойдемте, Штерн, нам надо готовиться к охоте». Простившись с дамами, Дугов и Штирнер спустились с террасы. «Надеюсь, вы будете у нас обедать?» — спросила Эльза вслед. «Если это не очень обеспокоит вас» ответил с поклоном дугов. Где-то заплакал маленький Отто. Эмма извинилась и вышла.